В 1303 году. Я видел лишь ее, что в ней не зная. Когда она вздымала пузыри, то пучесть вся, то плотно оседая. Я силился увидеть, что внутри, как вдруг мой вождь, меня рукой хранящий, привлек к себе, сказав «Смотри, смотри». Обратясь, как тот, кто от отгрозящий, ему беды отвесть не может глаз, и обессилен робостью томящей, и убегает, и глядит за раз, я увидал, как некий дьявол черный вверх по крутой тропе бежит на нас. О, что за облик он имел злотворный и до чего казался мне жесток, раскинув крылья и в ступнях проворный. Он грешника накинул, как мешок, на острое плечо и мчал на скалы, держа его за сухожилье ног. Взбежав на мост, сказал, — Эй, загребалы, святая Дзита шлет вам старшину, кунайте! — «Выбор в городе немалый, я к ним еще разочек загляну. Там лишь Бонтуро не живет на взятке, там нет, на да, меняют за казну. Загребалы — общая кличка бесов, вооруженных баграми и охраняющих пятый ров. Святая Дзита была особо почитаема в городе Лукке, где она жила» тринадцатый век. Здесь ее имя стоит вместо названия города. Старшина один из десяти членов совета старшин управляющего луккой. Бонтуро Дати влиятельный человек в луке и величайший взяточник. Швырнув его, помчался без оглядки вниз со скалы. И пес таким рывком не кинется вцепиться вору в пятки. Тот канул, всплыл с измазанным лицом, но бесы закричали из-под моста, «Святого лика мы не признаем!» Святой лик, византийское распятие из черного дерева в Лукском соборе бесы издеваются над грешником, который, с почерневшим от смолы лицом, стал похож на это изваяние. И тут не серкье плавают непросто. Когда не хочешь нашего крюка, ныряй назад в смолу и зубьев досто. Вонзились тут же грешнику в бока. «Пляши, но не показывай макушки, а можешь так плутуй из-под тишка!» Серкио, река, протекающая близ Луки, — обычное место купания горожан. Так повара следят, чтобы их слушки топили мясо вилками в котле и не давали плавать по верхушке. Учитель молвил, «Чтобы на скале остаться незамеченным, укройся за выступом и припади к земле. А для меня опасности не бойся. Я здесь не первый раз, и я привык к подобным стычкам. Ты не беспокойся». Покинул мост мой добрый проводник, Когда он шёл шестой над брежный кручей, он должен был являть спокойный лик. С такой же точной яростью кипучей, как псы бросаются на бедняка, который просит всюду, где есть случай, они рванулись прочь из-под мостка и стали наступать, грозя крюками, но он вскричал: "Не будьте злы пока, и подождите рвать меня зубцами. С одним из вас я речь вести хочу, а там, как быть со мной, решайте сами. Все закричали, выйти хвостачу, он вышел, прочие глядели. Он шел, ворча, чего я хлопочу. Мой вождь сказал, скажи, хвостач, уже ли, не тронут вашей злобой, я бы мог прийти сюда, когда б не так хотели господня воля и содружный рок? Посторонись. Мне небо указало...